Попросил муж. «Раз в сто лет приличный фильм попался. Дай посмотреть, а?» Настя безнадежно махнул рукой и поплелась на кухню. «Уже совсем поздно. Почему Силуянов не звонит? Сам же сказал, что позвонит ближе к ночи. Куда же еще ближе-то? Без двадцати двенадцать?» Дал задание и не интересуется результатами. «Или так замотался, что и позвонить некогда? Или случилось что-нибудь?» Она отрезала толстый ломать от черного хлеба, положила на него холодную отбивную, поставила перед собой на стол банку с малюсенькими маринованными огурчиками. Чистяков подал бы ей все то же самое, но в теплом виде, с гарниром и на тарелке. Ничего, она и так обойдется. В желудке все согреется, и ему желудку, то есть, совершенно все равно. С тарелки это в него попало, или из банки из куска хлеба. Правда, ему не все равно, когда в него кидают мясо с хлебом. Он из этого набора ухитряется создавать лишний вес, а с весом надо бороться. Ну ладно, один разочек не страшно, джинсы уже так не сходятся». Прикончив мясо с хлебом и вытащил из банки последний огурчик, Настя не выдержала и набрала номер силуяновского мобильника. — Ты чего не звонишь? — обеспокоенно спросила она. — Случилось что-нибудь? — Типун, тебе на язык накаркаешь. Я только-только домой валился. — А ты никак закончила? — Закончила, только это все без толку, потому что я не знаю, что именно тебя интересует. Статью нашла? Нашла и статью, и автора, и все его публикации за прошедший год. Он, между прочим, довольно плодовитый. что нибудь увидела, Коли?» «Да я же не знаю, куда смотреть, — рассердилась Настя. Ты меня в темную используешь. Сказал бы сразу, что конкретно тебе нужно. От моей работы пользы больше было бы». «Аська, я сам не знаю, что мне нужно», — признался Николай. «Погоди». «Я тебе с городского телефона перезвоню, а то у меня батарейка вот-вот скончается». Он перезвонил и вкратце рассказал Насте о сегодняшней встрече с «шестёрками» Багаева и Гамзата. «Я и подумал, что если Харченко черпал информацию из одного и того же источника и сливал одному и тому же журналисту, то по публикациям это можно как-то проследить». Понимаешь, он мог обратиться за помощью к друзьям, к бывшей невесте, а мог и к своему источнику. «Дескать, ты меня подвел, дал неверную информацию, теперь помогай выкручиваться, гони бабки». Допустим, у источника денег нет, но ведь Харченко мог с ним обсуждать варианты, кому еще обратиться, и мог рассказать ему, что Лариса согласилась помочь, обещала передать деньги или ювелирку. Сама-то Лариса вряд ли... Кому-то стало бы говорить, что мужнины подарки бывшему любовнику отдает, так что с ее стороны утечка информации о цацках крайне маловероятна, а вот со стороны Харченко она вполне возможна. Жене он наверняка не сказал, потому что неприлично брать такие ценности у бывшей любовницы, а источнику мог сказать. И источник этот мог не удержаться от соблазна, или сам на дело пошел, или... продал сведения или нанял кого-то. Деньги-то немалые, я бы даже сказал, огромные деньжищи. — А это не на пустом месте? — Що вы с Мишкой решили, что Харченко обращался к Ларисе и что она согласилась ему помочь. — Вы же это выдумывали из головы? — засомневалась Настя. — Сначала выдумывали, а потом придумали, как проверить. И что проверили?